Успокоят ли Антимы эти столь взвешенные столь мудрые слова? Да. На время первых двух смен. Впрочем, обед вкусный, но простой, состоит всего лишь из трех блюд. Пока семейный разговор будет прогуливаться мимо предметов, которые не колются. По вниманию к Маргаритину глазу, сперва поговорят об окулистке. Баралюли делают вид, будто не замечают, что шишка у Антима выросла. Потом об итальянской кухне из любезности к Веронике с намеками на отменность ее обеда. Потом Антим спросит о Флилиссурах, которым браль ули недавно ездили в По, и о графине де Сен-При, сестре Жулиуса, живущей неподалеку оттуда на даче. Наконец о Женевьеве, прелестной старшей дочери бораль которую те хотели бы взять с собой в Рим, но которая ни за что не соглашалась расстаться с детской больницей на улице Севр, куда она ходит каждое утро перевязывать раны маленьким страдальцам. Затем Жулиус выдвинет важный вопрос об отчуждении антимовых земель. Речь идет об участках, которые антим купил в Египте во время первого своего путешествия еще молодым человеком. Плохо расположенные эти земли до сих пор не приобрели особенной ценности. Но в последнее время возник вопрос о том, что их может пересечь новая железнодорожная линия Каир-Гелиополь. Спору нет. Кошелек антимов Дюбуа, истощенный рискованными спекуляциями, весьма нуждается в этом подспорье. Однако Жулиус перед отъездом говорил с Манитоном, инженером-экспертом, участвующим в изысканиях по постройке дороги, и советует Свояку не слишком обольщаться надеждами. Легко может оказаться, что они его обманут. Но чего Антим не говорит, это что дело в руках у ложи, а она никогда не даст в обиду своих. Теперь Антим говорит Жулиусу об его кандидатуре в академию, об его шансах. Говорит он об этом с улыбкой, потому что нисколько в это не верит. И сам Жулиус изображает спокойное и как бы отреченное равнодушие. К чему рассказывать, что его сестра, графиня Гиде Сен-При, вертит как хочет кардинала Мандре, а следовательно и пятнадцатью бессмертными, всегда голосующим заодно с ним. Тим отзывается с очень беглой похвалой о последнем романе Бараль-Уля «Воздух вершин». На самом деле эта книга показалась ему отвратительной. И Жулиус, догадываясь об этом, спешит сказать, дабы оградить свое самолюбие – Я так и думал, что подобного рода книга не может вам понравиться. Антим готов бы еще извинить книгу, но этот намек на его убеждения задевает его за живое. Он заявляет, что его убеждения отнюдь не влияют на ту оценку, которую он дает произведениям искусства вообще, и книгам Джулиуса, в частности. Жулиус улыбается с примиряющей снисходительностью, и чтобы переменить разговор, спрашивает свояка об его Ишиасе, который он по ошибке называет ревматизмом. «Ах, чтобы Джулиусу спросить о его научных изысканиях, тут бы ему ответили, а то извольте, ревматизм. Может быть, еще и шишка?» Но об его научных изысканиях Джулиус, по-видимому, ничего не знает, предпочитает не знать. И Тима, без того возбужденный, а тут еще, как назло схваченный приступом этого самого ревматизма, усмехается, сердито сердито отвечает. «Лучше ли я себя чувствую? Ха-ха, вам это было бы не очень-то приятно». Журиус, удивленный просит свояка объяснить ему, чем он заслужил, что тот ему приписывает столь малосострадательные чувства. А то как же? Вы тоже, небось, умеете звать доктора, если кто-нибудь из вас заболеет. Но когда больной выздоравливает, то медицина, оказывается, тут ни при чем. Это помогли молитвы, которые вы читали, пока врач вас лечил. Если человек не говел, то, по-вашему, с его стороны будет порядочным нахальством, если он выздоровеет. Вместо того, чтобы молиться, вы предпочитаете болеть? Проникновенно промолвила Маргарит. Это чего суется? Обыкновенно она не вмешивается в разговор общего характера, тусшовывается, чуть только Жюльюс раскроет рот. У них мужской разговор. К черту церемонии! Он резко оборачивается. Душа моя, знаете, что если бы исцеление было тут, вот тут вы слышите? наступленно указывает на салонку под рукой но если бы для того чтобы иметь право им воспользоваться я должен был умолять господина начальника так он называет когда бывает не в духе верховное существо или просить его вмешаться нарушит ради меня установленный порядок естественный порядок причин и следствий почтенный порядок так вот я бы отказался от его исцеления Я бы ему сказал, этому начальнику, ну вас совсем с вашим чудом, мне его не надо. Он отчеканивает каждое слово, каждый слог. Он возвысил голос до уровня своего гнева. Он ужасен. Вы бы отказались? Почему? — спросил Жулиус очень спокойно. — Потому что иначе мне пришлось бы верить в того, кто не существует. С этими словами он стукнул кулаком по столу. Маргарита и Вероника тревожно переглянулись. Потом перевели оба взгляд на Жули. «Мне кажется, пора идти спать, дочурка», — сказала мать. «Ступай. Мы придем попрощаться с тобой, когда ты ляжешь в кроватку». Девочка, устрашенная ужасными речами и демоническим образом дяди, убегает. «Если я выздоровею, я желаю быть обязанным только себе! Вот!» «Ну а доктор», — вставила Маргарита, — «Я ему плачу за труды, и мы квиты. Но Жулю с самым глубоким своим голосом. «В то время, как благодарность Богу вас связывала бы!» «Да, братец, вот почему я не молюсь!» «За тебя молились другие, мой друг!» Это говорит Вероника. До сих пор она не произнесла ни слова. При звуке этого мягкого, слишком знакомого голоса Антим вздрагивает, теряет всякую сдержанность – Противоречивые предложения толпятся на его губах. Прежде всего, никто не имеет права молиться за кого-нибудь без его согласия. просить для него милости без его ведома — это предательство. Она ничего не добилась, тем лучше. Это ей покажет, чего стоят ее молитвы. Нашла чем гордиться. А может быть, она недостаточно молилась? Будьте покойны, я продолжаю. Все так же мягко отвечает Вероника. Затем, улыбаясь и словно не задетая бушеванием этого гнева, Она рассказывает Маргарите, что каждый вечер, не пропуская ни одного дня, она ставит за Антима две свечи перед уличной Мадонной у северного угла их дома, той самой, возле которой она когда-то застала Беппа хрестящимся. Мальчик ютится и ночует поблизости, в углублении стены, и Вероника знает, что всегда достанет его там в урочный час. Самой бы ей не дотянуться до ниши, которая расположена выше человеческого роста. И Беппа, теперь это стройный юноша 15 лет, Цепляясь за камни, железное кольцо ставит зажженные свечи перед образом. Так разговор мало-помалу отдаляется от Антима. Смыкался над ним, и сестры беседовали о народном благочестии, таком трогательном, которое самую бедную статую превращает в самую учтимую. Антим потонул совершенно. Как? Мало того, что не далее, как сегодня утром Вероника за спиной у него накормила его крыс. Теперь она ставит еще и свеч за него, его жена. И впутывает Беппа в эту дурацкую комедию. Ладно, посмотрим. У Антимы кровь приливает к мозгу, он задыхается в висках, у него звучит набат. С огромным усилием он встает, опрокидывает, стул проливает на салфетку стакан с водой, вытирает лоб. Уж не дурно ли ему? Подбегает Вероника. Он отталкивает ее грубой рукой, кидается к двери, хлопает ею. И вот в коридоре раздается его неровный удаляющийся шаг, сопровождаемый глухим стуком костыля. Этот внезапный выход повергает обедающих в печали и смущение. Некоторое время все молчат. «Бедная моя!» – произносит наконец Маргарита. Но при этом лишний раз сказывается разница в характере сестер. Душа Маргариты сотворена из того чудесного вещества, из которого Бог создает своих мучеников. Она это знает и жаждет страданий. К несчастью, жизнь не приносит ей никаких невзгод. Она взыскана всеми, и чтобы найти применение своей способности терпеть, она пользуется всем решительно, чтобы оцарапаться. Она цепляется и хватается за все, правда, она умеет добиваться того, чтобы с ней поступали дурно. Но Жулиус как будто нарочно старается отнять у ее добродетели последнюю пищу. Что же удивительного, если с ним она вечно недовольна и чудит? С таким мужем, как Антим, вот была бы жизнь. Ее злит, что ее сестра не умеет этим пользоваться. Вероника действительно не склонна огорчаться. По ее нескончаемой улыбчивой благости все скользит. Насмешка, издевательство... И она, должно быть, давно уже примирилась со своим одиночеством. Впрочем, Антим совсем неплохо к ней относится. Пусть себе говорит что угодно. Она объясняет, что он потому так резок на словах, что не может двигаться. Он не был бы таким спыльчивым, если бы ему не мешало его увечье. И тогда Жулиус спрашивает, куда он пошел. Она отвечает, в лабораторию. А Маргариту на ее вопрос, не следует ли заглянуть туда, Без ему, может быть, нехорошо после такой вспышки. Она уверяет, что лучше дать ему успокоиться и не обращать внимания на его уход. Кончим спокойный обед, решает она.